Глава шестая. Вояж к руинам удался на славу. Он длился ровно столько, чтобы воодушевить гостей, но не утомить их. Путешественники вернулись к Ленчу с отменным аппетитом. Леди Агата и мисс Кора Брук приятно разрумянились. Маркиз Олдерхерст был чрезвычайно мил с обеими. Он подавал им руку, помогая пробираться среди развалин, поднялся с ними по крутой лестнице на одну из башен, и оттуда показывал им и рвы, и турели. А поскольку хорошо знал историю этого замка, то мог указать, где когда-то находились часовня, банкетный зал, двор и службы, а также рассказывал им всякие ужасные истории о томившейся в здешних застенках узниках. Он оказывал нам всякие любезности, — рассказывала мисс Кора Брук своей матери. А вчера был крайне любезен даже с этой бедняжкой Эмили Фокс Ситтон, очень достойный мужчина. За ленчем звучало много смеха и шуток. Мисс Кора блистала остротами, и хотя она была более разговорчива, чем леди Агата, сравниться с нею красотой она все-таки не могла. На этот раз письмо с Керзен-стрит не довело ее до слез. Она вздрогнула, когда по возвращении с экскурсии ей вручили послание, и нетвердой походкой отправилась с ним к себе в комнату. Но к линчу она спустилась походкой легкой, как у нимфы, с безмятежным личиком. Она охотно радовалась каждой шутке, глаза ее сияли, и вся она дышала какой-то детской свежестью. Она как раз смеялась над очередной остротой мисс Брук, когда вдруг лорд Уолдерхерст, сидевший под нее, оглядел стол и спросил «А где мисс Фокситтон?» «Следует отметить, что к этому моменту никто и не заметил ее отсутствие», — ответила леди Мария. «Ах, мне почти неловко об этом рассказывать. Но, как я уже не раз говорила, Эмили Фокситтон стала просто основой моего существования. Я без нее ни минуты прожить не могу. Она пошла в мандел убедиться, что мы на ужин не останемся без рыбы». «Она пошла в мандел пешком?» — спросил лорд олдерхерст «После вчерашнего?» — Ну, все экипажи были заняты, — ответила леди Мария. — Это, конечно, ужасно, но она любит прогулки и заверила меня, что вовсе не так уж устала. — Нет, что не говорите, но за спасение званого ужина и за то, что мы не останемся без рыбы, она заслуживает медали. Маркиз Олдерхерст достал монокль и уверенным движением вставил его в глаз. — Дело не только в том, что до Манделлы целых четыре мили, — заметил он, глядя в стол, а не на леди Марию. От Мандела сюда еще четыре мили». «Это чистое совпадение», — ответила леди Мария. Смех и шутки продолжались, однако лорд Олдерхерст по причине, известной только ему самому, утратил аппетит. Несколько секунд он сидел, глядя в скатерть, затем отодвинул едва начатую котлету и встал из-за стола. «Извините меня, Мария», — сказал он, и без дальнейших объяснений вышел из комнаты. Он отправился на конюшню. Рыба в Манделе оказалась замечательная, свежая, такая как надо, и Бэтч согласился ее доставить. Будь она в обычном своем состоянии, Эмили бы с легкостью и с ощущением триумфа преодолела бы четыре мили до Маллоуи, подбадривая себя в пути предвкушением той радости, которую доставит леди Марии. Но письмо от миссис Куб свинцовым грузом лежало у нее в кармане. Оно заставило ее предаться размышлениям настолько горестным, что она не замечала ни цветущего вереска, ни пчел, ни по-летнему яркого неба. Она чувствовала себя куда более усталой, чем после долгого блуждания по Лондону. По правде говоря, она еще никогда не ощущала такой гнетущей усталости. Каждый шаг, казалось, уводил ее все дальше от нескольких скромных квадратных ярдов под крышей миссис Куб, который она считала своим домом. Домом для нее... Была даже не эта комнатка на третьем этаже. Домом были сами мать и дочь Куб, которые считали ее кем-то вроде члена семьи, которые помогали ей и делали это с любовью. «Мне надо искать новое место», — повторяла она себе, «и оно будет среди совсем чужих людей». Ее вдруг поглотило совершенно новое для нее чувство, чувство бессилия. Умом она понимала, что домов в Лондоне, где можно снять комнату, десятки тысяч, Но в данный миг ей чудилось, что ей ни за что не найти крыши над головой. Она не могла заставить себя поверить, что могут существовать и другие купы или кто-то похожий на них. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она была физически истощена и до того, как прочла письмо. Сейчас же свалившаяся на нее ноша оказалась совершенно непосильной, и она не могла с ней справиться. Ей не удавалось даже сдержать непрестанно лившихся слез, Ее платочек совершенно промок. «Надо это прекратить», — остановившись, сказала она вслух, но голос ее вместо того, чтобы прозвучать решительно, прозвучал жалко. «А то нос станет красным и распухнет, будто у меня насморк». Хотя рыба у Бетча была, причем предостаточно, он, к сожалению, не мог ее сразу же послать в Маллоуи, так как его повозка отъехала, а когда вернется, не знал никто. «Что ж», — сказала Эмили, — «Тогда мне придется самой отнести рыбу, если вы ее аккуратно упакуете». «Простите, мисс, мне очень жаль, мисс», — твердил бэйч вытирая с албопот. «Вряд ли корзина будет такой уж тяжелой», — уверила его Эмили. «Зато ее светлость будет точно знать, что рыба к ужину имеется». Так что на обратном пути через пустошь она несла еще и корзину с рыбой. Она была до такой степени несчастна, что подумала, что запах свежей рыбы теперь навсегда будет связан для нее с чувством горечи и потери. Она знала людей, у которых портилось настроение, когда они чувствовали аромат цветов или слышали какую-то мелодию, а в ее случае это будет запах рыбы. Если бы у нее было чувство юмора, она бы даже засмеялась при этой мысли. Но чувства юмора у нее не было. И сейчас... «Мне надо искать новое жилье. А я ведь прожила в этой комнатке столько лет!» Крутилась и крутилась у нее в голове. Солнце припекало все сильнее, ноги болели все больше, Каждый шаг давался с все большим трудом. Она совсем забыла, что ушла из Маллоуи до Ленча и что в Манделе ей следовало бы подкрепиться хотя бы чашкой чая. Отшагав где-то около мили, она поняла, что голодна и катастрофически теряет силы. «А по пути нет даже какого-нибудь дома, где можно попросить стакан воды», — подумала она. Корзина с рыбой, которая на самом деле была относительно легкой, теперь стало ужасно тяжелой, и она почувствовала, что натерла левую ногу. Как же это было больно, и как она устала, как устала. И когда ей придется покинуть маловый, чудесный, роскошный маловый, она уже не сможет вернуться в свою маленькую комнату, такую чистую, после обычной генеральной осенней уборки, во время которой купы стирали и гладили ее красные шторы и чехлы на стуле. Ей придется перебираться в какую-нибудь коморку. А миссис Куп и Джейн уже будут в Чичестере. но ну, как удачно для них все сложилось», — пробромотала она. «Им больше не придется беспокоиться о будущем. Как это прекрасно — знать, что не надо беспокоиться о будущем. А мне нет. Думаю, что надо присесть». Она села среди согретого солнца вереска и спрятала заплаканное лицо в ладонях. «О, Господи, Господи, Господи!» произнесла она, безнадежная и беспомощно «Я не могу себе этого позволить, не должна!» «О, Господи, Господи!» Она была до такой степени поглощена этим ощущением собственной слабости и сознанием того, что должна ее преодолеть, что не слышала ничего вокруг. Колеса по мягкой дороге катились почти беззвучно, и поэтому, когда высокая повозка резко затормозила возле нее, она подняла голову с испугом. Это была повозка лорда Уолдерхерста. Она с удивлением смотрела на него заплаканными глазами, а он спешился и махнул своему кучеру, который нетерпеливо стегнул лошадей. Губы Эмили дрогнули в жалкой попытке изобразить улыбку. Она протянула нетвердую руку к корзине с рыбой, схватила ее и начала подниматься. «Я я присела немного отдохнуть», — выдохнула она, словно оправдываясь. «Я ходила в мандел а сегодня так жарко». Как раз в этот миг налетевший легкий ветерок охладил ее лицо. Она была так благодарна ветерку, что улыбка у нее стала менее вымученной «Я нашла все, что просила леди марии добавила она, и на щеке у нее появилась детская ямочка от улыбки, так противоречащей муки, стоявшей в ее глазах. Маркис Уолдерхерст выглядел довольно странно. Эмили никогда его таким не видела. Он спокойно достал из кармана серебряную фляжку, и что-то плеснул в крышку стаканчик. «Это Шерри», — сказал он, — «выпейте, а то вы что-то совсем ослабли». Она быстро протянула руку, ей было не до хороших манер. «О, спасибо, спасибо! Я так хотела пить!» Шерри показался ей нектаром, набитком богов. «А теперь, мисс Фокситтон», — сказал он, «пожалуйста, присядьте снова. Я приехал отвезти вас в Моллоуи, но мой экипаж вернется не раньше, чем через четверть часа». «Вы специально приехали за мной?» воскликнула она, пораженная. «Как это... Как это замечательно с вашей стороны, лорд Уолдерхерст! Как прекрасно!» Это был самый невероятный и самый волшебный момент в ее жизни. Но уже через мгновение она по какой-то причине пришла к выводу, что поводом стала вовсе не она, Эмили Фокситон, а что все это было каким-то образом связано с леди Агатой. Эта мысль мгновенно мелькнула у нее, когда она усаживалась среди вереска, Он присел рядом с ней и посмотрел ей прямо в глаза. «Вы плакали», — заявил он. Отрицать не имело смысла. Тем более, что на нее пристально смотрел сквозь монокль этот серый глаз с карими-крапинками. Она была так тронута мыслью о его доброте и... еще каким-то непонятным чувством. «Да», — созналась она, «я редко плачу, но...» «Да», — плакала. «И что послужило причиной?» В этот миг... Сердце у нее непривычно сжалось. Она еще никогда такого не испытывала. Наверное, все потому, что она так сильно устала. Голос у него был такой тихий, еще никогда ни один мужчина не разговаривал с ней таким голосом. Он говорил так, как будто не был таким значительным джентльменом, а просто очень-очень добрым человеком. Но она не должна пользоваться его добротой и рассказывать о своих таких прозаических мелких заботах, Она постаралась улыбнуться, как будто ничего страшного не случилось. «Ой, это неважно», — она постаралась говорить так, как будто случилось действительно что-то незначительное. «Это кажется важным только мне. А для человека, для того, у кого есть семья, это совсем неважно. Просто люди, с которыми я жила, и которые были очень добры ко мне, уезжают». «Вы говорите о купах?» — спросил он. Она взглянула на него с удивлением. «Откуда...» Голос у нее дрогнул. «Откуда вы о них знаете?» «Мне рассказала Мария», — ответил он. Я у нее спрашивал. Это было так по-человечески, но так странно, интересоваться ею. Она ничего не понимала. Она все время думала, что он едва замечает ее существование. И она снова сказала себе то, что повторяла часто. «Люди гораздо добрее, чем можно подумать». Она почувствовала, что глаза ее снова наполняются слезами, и, стараясь с ними справиться, уставилась на вереск. «Я рада за них», — торопливо добавила она. «Это для них очень хорошо. Брат Миссис Куб предложил им жить с ним в прекрасном доме, и больше ни о чем не придется беспокоиться». «Но они уедут с Мортимер-стрит, а вам придется покинуть вашу комнату». «Да, но я найду что-то другое», — слеза предательницы покатилась по щеке. «Я могу найти комнату, наверное, но я не смогу найти...» И она вынуждена была откашляться, потому что горло у нее перехватило. «И вы поэтому плакали?» «Да», — ответила она и замолчала. «И вы не знаете, где вам теперь жить». Она так пристально смотрела прямо перед собой и так старалась собой овладеть, что не заметила, как он придвинулся ближе. Но мгновение спустя она это поняла, потому что он взял ее руку и твердо накрыл своей. «Согласитесь ли вы?» — произнес он. На самом деле я приехал, чтобы спросить, согласитесь ли вы жить со мной. Ее сердце оборвалось, буквально оборвалось. В Лондоне постоянно ходили грязные истории о том, что вытворяли мужчины его ранга, об изменах, мерзких шалостях, жестокости. Это ни для кого не было секретом. Были мужчины, которые, сохраняя видимость респектабельности, творили ужасные дела. И жизнь благовоспитанных, Но вынужденных бороться за существование женщин была очень тяжелой. Некоторые из них соглашались на неприличные предложения, потому что искушение было слишком велико. Но она никогда не думала. Она и помыслить не могла. Она вскочила на ноги. Он тоже встал. А поскольку она была женщиной высокой, глаза их были почти вровень. Ее огромные честные глаза были широко раскрыты и полны слез. «Ох!» В голосе ее слышались беспомощность и безнадежность. «Ох!» Наверное, это была самая эффектная из женских реакций. От этого «ох» могло разорваться любое сердце. Она не могла произнести никакого другого слова, ведь он был таким могущественным, таким важным, а она такой беспомощной и даже бездомной. Потом, позже, он не раз говорил о ее красоте, и у нее были свои прекрасные моменты в жизни. но Никогда не рассказывал ей о том, что самым прекрасным моментом в его жизни был тот, когда она стояла перед ним на вытяжку среди вереска, просто стояла, опустив руки. Ее огромные полные слез, карие глаза смотрели прямо на него. В ее беззащитности было столько женского, что перед ней не мог бы устоять ни один мужчина на земле. Несколько секунд они просто стояли друг против друга и смотрели друг другу в душу. Обычно хладнокровный аристократ и обычно вполне прозаичная молодая женщина с третьего этажа дома на Мортимер-стрит. Затем в его глазах что-то сверкнуло, и он шагнул к ней. «Боже милосердный!» — воскликнул он. «Боже милосердный! О чем, по-вашему, я могу вас просить? Я не знаю, не знаю!» «Девочка моя!» — воскликнул он, даже с некоторым раздражением. «Я прошу вас стать моей женой!» «Я попросил вас жить со мной самым уважительным образом! Стать маркизой Уолдерхерст!» эмиль недоверчиво прикоснулась кончиками пальцев к своей обтянутой коричневой льняной блузкой груди. «Вы просите меня?» «Да», — ответил он. Монокль выпал у него из глаза, он подхватил его и вставил обратно. «Вон уже Блэк возвращается! Я вам все подробно объясню, все расскажу по дороге в Маловый!» Корзину с рыбой погрузили в двуколку, Туда же посадили Эмили Фоксидон, а лорд Олдерхерст отобрал у кучера поводья. «Вам придется возвращаться пешком, Блэк», — сообщил он. «Вот по этой тропе», — и махнул рукой в неопределенном направлении. Они ехали через вереск, и Эмили дрожала с головы до пят. Она никому не могла бы объяснить, что именно она чувствовала. Да никто бы ее и не понял, кроме женщины, которая жила так, как и жила она и была воспитана так, как была воспитана она. То, что произошло, было совершенно неслыханно. «Она этого нисколько не заслуживает», — твердила она себе. Это было настолько невероятно, что даже видя перед собой благородную голову серого жеребца, видя рядом с собой лорда Уолдерхерста с поводьями в руках, она не могла оправиться от мысли, что все это сон. Мужчины еще никогда не говорили ей всякого такого, а тот, кто ей такое сказал, — Это был сам Маркис Олдерхерст. Да, он сказал все это не так, как говорят другие мужчины, но его слова настолько тронули ее душу, что она трепетала от счастья. «Я не принадлежу к тому типу людей, которым нравится жениться», пояснял он. «Но я должен жениться, а вы мне нравитесь, больше всех других известных мне женщин. Я небольшой поклонник женщин, я эгоист, и мне нужна женщина, лишенная эгоизма». «Большинство женщин столь же эгоистичны, как и я. Вы меня заинтересовали, когда Мария о вас еще только рассказывала. Я наблюдал за вами и думал о вас с самого первого момента, как приехал в малоуи Вы нужны всем. Без вас никто не может обойтись. И вы настолько скромны, что даже не понимаете этого. Вы красивая женщина. И при этом вы всегда думаете о том, как красивы другие, и стараетесь, чтобы они выглядели как можно лучше». Эмили глубоко вздохнула. «Но леди Агата, я была уверена, что вы выберете леди Агату». «Мне не нужна юная девушка», — ответил его Светлость. «Девушки утомляют меня до смерти. Я не намерен нянчиться с девушкой в свои 54 года. Мне нужна спутница, компаньонка». «Но я далеко не умна», — слабо возразила Эмили. Маркиз повернулся и посмотрел на нее. В его взгляде было нечто такое, что заставило Эмили покраснеть, а сердце ее забиться чаще. «Вы именно такая женщина, которая мне нужна», ответил он твердо. «Вы делаете меня сентиментальным». К тому моменту, как они достигли Маллоуи, на пальце Эмили уже сверкал рубин, который леди Мария образно сравнила с пуговицей от штанов. И правда, он был такой большой, что Эмили с трудом натянула перчатку. Она все еще не верила в случившееся, однако расцвела словно крупная роза. Лорд Олдер Херст наговорил ей столько всякого, что, казалось, перед ней открылись и новые небеса, и новая земля. Все происходящее захватило ее до такой степени, что у нее не осталось ни секундочки, кроме самого первого порыва, чтобы подумать о леди Агате. Но, очутившись в своей спальне, она вернулась на землю. Никто такого и представить не мог. Никто! Как же сказать об этом леди Агате? И что леди Агата может ответить? «Хотя она, Эмили, ни в чем не виновата. Она же и мечтать о таком не смела. Ну, как сказать? Как сказать?» Она стояла посреди комнаты, нервно сжимая руки. Раздался стук в дверь, и леди Агата сама к ней явилась. С леди Агатой тоже происходило что-то особенное. Это было заметно по глазам девушки, по ее деликатной стыдливости. «Случилось нечто необыкновенное», — сказала она. «Нечто необыкновенное?» — переспросила Эмили. Леди Агата села. В ее руке было зажато письмо с Керзен-стрит. «Я получила письмо от матушки. Конечно, не очень прилично говорить об этом так скоро, но мы с вами столько раз беседовали, и вы были так ко мне добры, что я хочу рассказать вам сама. Сэр Брюс Норман говорил с моим папой обо мне». Для Эмили это было последней каплей. «Он снова в Англии?» Агата кивнула. «Он уезжал только чтобы... Ну, только чтобы проверить свои чувства. Матушка от него в полном восторге. Завтра я уезжаю домой». Эмили слегка покачнулась. «Он вам всегда нравился?» спросила она. Леди Агата очень мило покраснела. «Я чувствовала себя такой несчастной», сказала она и закрыла лицо руками. А в это время в утренней гостиной лорд Уолдерхерст беседовал с леди Марией. «Вам нет нужды отдавать Эмили Фокситон старые платья», — объявил он. «В будущем я сам буду ее обеспечивать». «Я сделал ей предложение». Леди Мария тихонько ахнула, а потом рассмеялась. «Что ж, Джеймс», — сказала она, — «я всегда полагала, что вы куда более разумны, чем большинство мужчин вашего круга и возраста».